44. Высокопоставленный стрелочник. Суд над генералом Дмитрием Павловым и другими генералами Западного фронта. СССР, 1941 год. То, что происходило в первые дни Великой Отечественной на западных границах СССР, можно назвать только одним словом – катастрофа. В нашей стране не впервые было начинать войну неудачно, Но ничего похожего на июль 1941 даже приблизительно не наблюдалось ни в 1812, когда отход западных армий в глубь страны был относительно организованным и более-менее планомерным, ни в 1914, когда в целом войска действовали успешно, а крупное поражение второй армии под командованием генерала Самсонова произошло все-таки на территории противника. В июне 1941 с первых часов войны, наблюдался полный хаос. Первая неделя войны Из воспоминаний людей, воевавших с первых дней и доживших до победы, Из дошедших до нас документов мы сегодня хорошо представляем себе крайне неудачно действующие, а иногда и бездействующие армии и механизированные корпуса приграничных округов, командование которых получало взаимоисключающие приказы. Не могло уточнить обстановку и вообще понять логику происходящего в рамках ответа на простой, казалось бы, вопрос. Мы обороняемся или наступаем? Мы представляем себе командование фронтов – не имеющая зачастую связи со своими частями и соединениями и тоже получающие взаимоисключающие приказы. 28 июня, на шестой день войны, пал Минск, 30 июня – Львов, 1 июля – Рига. Советским людям, два года увлеченно певшим «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», надо было как-то объяснить, почему мы стремительно отдаем ее целыми областями. Кроме того, необходимо было подтянуть фронтовое и армейское командование. Велосипед изобретать не стали, нужны были виновные. Вопрос о том, почему их нашли среди командования Западного фронта, более-менее прояснен. Именно на этом направлении возникла наибольшая неразбериха и отмечено максимальное продвижение противника. Насколько в этом виновато командование фронта, вопрос весьма и весьма дискуссионный. Вероятно, решение свалить всю вину на командующего фронтом Дмитрия Григорьевича Павлова и его подчиненных обсуждалось в течение нескольких дней. Дмитрий Григорьевич Павлов, 1897-1941. Ушел добровольцем на фронт Первой мировой, потом сражался в Красной армии в годы Гражданской войны, командуя полком, отличился во время конфликта на КВЖД. Под псевдонимом «Товарищ Пабло» командовал танковыми частями в Испании в 1936-1937 годах. Был начальником автобронетанкового управления РККА, сыграл большую роль в перевооружении Красной Армии. За год до Великой Отечественной войны стал командующим Западным особым военным округом. Хронологические события развивались так. 30 июня Павлов отстранен от должности и вызван в Москву в распоряжение Наркомата обороны. 1 и 2 июля он в Москве встречается с начальником генерального штаба Георгием Константиновичем Жуковым и зампредом Государственного комитета обороны Вячеславом Михайловичем Молотовым. Жуков эту встречу практически не описывает, упоминает лишь о том, что «его едва узнал, так изменился он за 8 дней войны». 3 июля он получает назначение с понижением в должности – заместителем к поставленному во главе Западного фронта маршалу Тимошенко и выезжает на фронт. 4 июля по дороге в Гомель, где располагался штаб фронта, Павлов был арестован. Иными словами, решение принято где-то вечером или ночью 3 июля. Незадолго, на неделю, назначенный членом военного совета фронта Лев Захарович Мехлис, 6 июля доложил Сталину о целесообразности ареста и придании суду еще восьми представителей командования фронта и командиров отдельных соединений. Непосредственно к делу Павлова пристегнут еще троих. Начальника штаба фронта генерал-майора Владимира Ефимовича Климовских, начальника связи фронта генерал-майора Андрея Терентьевича Григорьева, и командующего 4-й армией генерал-майора Александра Андреевича Коробкова. Под горячую руку О том, что готовится именно показательное дело, а не расследование конкретной вины руководства Западного фронта, Свидетельствует хотя бы тот факт, что двое других командующих, разгромленных в Белостокском выступе армиями, генералы В.И. Кузнецов и К.Д. Голубев, находившиеся на момент следствия и суда в окружении, и впоследствии из него вышедшие, никакой ответственности не привлекались и благополучно впоследствии командовали армиями. Кузнецов даже взял со своей третьей ударной армии Рейхстаг. С самого начала следствия Павлова и Климовских обвиняли в измене. Соответствующие показания о своем участии в заговоре военных еще с 1937 года, со времени своей испанской командировки, Павлов дал. О причинах этого нам судить трудно. Исходя из того, что на суде Дмитрий Григорьевич от них категорически откажется, не обошлось без специальных мер воздействия. Например, в протоколе допроса от 11 июля есть такие строки. Тогда же Мерецков сообщил мне, что Тухачевский и Убаревич возглавляют существующую в Красной Армии заговорщицкую организацию, которая ставит перед собой задачу сменить негодное с их точки зрения руководство Красной Армии. «Вот приедем мы домой», — сказал Мерецков. «Нужно и тебе работать заодно с нами». «Вопрос. Что вы ответили Мерецкову?» «Ответ». Мерецкову я сказал, что глубоко уважаю военный авторитет уборевича и готов поэтому примкнуть к группе командного состава, который идет за уборевичем Для того, чтобы понимать, что речь идет не о кулуарных разговорах группки недовольных Ворошиловым военных, а именно о заговоре, достаточно вспомнить, что И.П. уборевич был расстрелян в 1937 по делу Тухачевского, а К.А. Мерецков в те самые дни под пытками давал разнообразные признательные показания. Обвинительное заключение, составленное по итогам двухнедельного следствия, утверждает, что арестованный Павлов, являясь участником антисоветского военного заговора, еще в 1936 году, находясь в Испании, продавал интересы республиканцев. Командуя западным особым военным округом, бездействовал. Павлов признал себя виновным в том, что в заговорщических целях не готовил к военным действиям вверенный ему командный состав ослабляя мобилизационную готовность войск округа и из жажды мести за разгром заговора открыл фронт врагу. Я не смог. Суд над четырьмя генералами состоялся в ночь с 21 на 22 июля и продолжался 3 часа 15 минут. Судила их военная коллегия Верховного Суда СССР в составе АРМ воен-юриста ВВ Ульриха и див воен-юристов А.М. Орлова и Д.Я. Кандыбина. В своем последнем слове генерал Павлов сказал ⁇ Я прошу исключить из моих показаний вражескую деятельность, так как таковой я не занимался ⁇ Причиной поражения частей Западного фронта являлось то, что записано в моих показаниях от 7 июля 1941 года, и то, что стрелковые дивизии в настоящее время являются недостаточными в борьбе с крупными танковыми частями противника. Я не смог правильно организовать управление войсками за отсутствием достаточной связи. Я должен был потребовать радистов из Москвы, но этого не сделал. В отношении укрепленных районов. «Я организовал все, зависящее от меня, но должен сказать, что выполнение мероприятий правительства было замедлено. Я прошу доложить нашему правительству, что в Западном особом фронте измены и предательства не было. Все работали с большим напряжением. Мы в данное время сидим на скамье подсудимых не потому, что совершили преступление в период военных действий, а потому что недостаточно готовились в мирное время к этой войне». Интересно, что из приговора все обвинения в измене и заговоре были исключены, хотя в ходе судебного разбирательства судьи продолжали Павлова и Климовских в этом уличать. Мы можем только догадываться о том, по каким соображениям это было сделано. Возможно, Сталин, понятно, что такое решение Улерих самостоятельно принять не мог, не хотел генеральской паники, которая могла последовать за появлением информации о том, что дело о заговоре в Красной Армии не закончено. В результате генералы были приговорены к смертной казни и немедленно расстреляны за трусость, бездействие власти, нераспорядительность. За то, что допустили развал управления войсками, сдачу оружия противнику без боя и самовольное оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем самым дезорганизовали оборону страны и создали возможность противнику прорвать фронт Красной Армии. Реабилитация Трудно сегодня сомневаться в том, что действия Дмитрия Григорьевича Павлова в качестве командующего округом накануне войны и фронтом в первую ее неделю были далеко не самыми удачными. Наверное, часть вины за это лежит на нем самом, С другой стороны, как мы теперь понимаем, он был поставлен в такие условия, что решить стоявшие перед ним задачи не мог в принципе, как не решили их в 41-м ни начальник генштаба, а затем командующий Западным фронтом Жуков, ни командир мехкорпуса, а затем командующий армией Рокоссовский, ни командующий армией, а позже фронтом Конев. Трудно сомневаться в том, что на месте Павлова и Климовских при ином стечении обстоятельств вполне могли оказаться будущие маршалы победы. Большую роль в послевоенной реабилитации казненных сыграл генерал Леонид Михайлович Сандалов, принявший в свое время Четвертую армию после ареста Коробкова. В 1956 году он подготовил и направил руководству советской армии аналитическую записку, в которой содержались следующие выводы. «Первое. Основная вина в разгроме войск ЗОВО в начальный период войны должна быть с командованием войсками ЗОВО снята». Второе. Более тяжелая доля вины командования войсками ЗОВО в разгроме войск округа по сравнению с командованием соседних военных округов проистекает из-за неудачного командования ЗОВО предвоенного периода, и часть этой вины поэтому ложится на тех, кто утвердил такой состав командования округа. Третье. Никакого заранее намеченного умысла по разгрому войск округа или способствованию разгрому войск со стороны всего командования округа и его отдельных лиц не было. Четвертое. Судимость с представителей командования войсками ЗОВО должна быть снята. Виноваты ли командование войсками ЗОВО, переименованное с первых дней войны, в командование войсками Западного фронта, в разгроме войск в начальный период войны? Для того, чтобы ответить на этот важный и сложный вопрос, следует, на мой взгляд, предварительно ответить на другой вопрос. Смогло ли любое другое командование войсками округа и армии предотвратить этот разгром? Едва ли кто возьмется доказать возможность предотвращения разгрома войск округа и при другом, более талантливом составе командования войсками округа. Ведь войска соседних с ЗОВО, Прибалтийского и Киевского военных округов были также разгромлены в начальный период войны, хотя главный удар врага и не нацеливался против войск этих округов. Следовательно, поражение войск наших западных приграничных военных округов зависело в конечном счете не от качества управления войсками. Генерал-полковник Леонид Михайлович Сандалов, 1956 год. 31 июля 1957 года военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор по вновь открывшимся обстоятельствам и прекратила дело за отсутствием состава преступления.